умные мышцы и вам это знакомо? Рано утром сделать несколько шагов от кровати до ванной комнаты и кофемашины на кухне. Выйти из квартиры и спуститься на лифте к машине. Открыть дверь, сесть, доехать до работы. Припарковаться на подземной стоянке. Подняться на лифте до офиса. Сесть за рабочий стол, включить компьютер. В полдень подняться на лифте в столовую. Перекусить, сидя за обеденным столом. Снова на лифте в офис. Сделать пару шагов до конференц-зала. После заседания вернуться на рабочее место. Опять сидеть. Сверхурочная работа, стресс. Вечером спуститься на лифте на подземную автостоянку к машине. Доехать до дома. Подняться на лифте в квартиру. Запереть дверь. Глубоко вдохнуть. Приготовить скромный ужин. После упасть на диван, включить телевизор и уснуть.